Его тайна. На этот раз герцог Уизли не уехал, пока леди Кэмпбелл не узнала всей правды. Во время прошлого визита молодой человек пытался рассказать печальную историю своей судьбы, но закончить разговор помешали нагрянувшие посетители. «Как вы уже догадались, дорогая леди Камилла, я прихожусь племянником его величеству Наш род правил очень давно». Но тогда все предки жили вдали от Англии, хотя состояли в родстве с монаршами особыми. Так бывает. Лишь спустя довольно продолжительный период наша семья оказалась здесь. После ухода из жизни отца матушка долго горевала. Ей было не до меня. Она не особо стремилась уделять внимание, заниматься со мной и проводить время на досуге. Воспитывала и опекала меня няня. Она жила вместе с нами. Матушка забирала меня в исключительных случаях, когда мы выезжали в свет, или когда во дворце проходили приемы по разным поводам и шумные баллы. Я чувствовал себя показной безвольной куклой. Меня то и дело демонстрировали гостям и при этом не забывали похвастаться. Эти спектакли очень утомляли. Одно желание руководило мной — сбежать куда-нибудь, спрятаться, чтобы не присутствовать на принудительных зрелищах. Тогда Дать оценку всему происходящему на моих глазах я не мог в силу возраста. Моя нянюшка, она же кормилица, добрейшей души человек, была необыкновенно мудрой. Обстоятельства сложились так, что я рос замкнутым мальчиком и только с ней делился своими детскими секретами. А как же ваша матушка? Она жила одиноко или вторично вышла замуж? И почему отстранилась от вас? Вы ведь единственный ее наследник. Видите, сколько вопросов у меня возникло». Леди Кэмпбелл машинально вступила в разговор, проявив заинтересованность. «Леди Камилла, вы вправе задавать любые вопросы. Я здесь, чтобы вы узнали тайну моей судьбы, которую долгие годы тщательно скрывали от меня. Постараюсь доходчиво объяснить. Нет, матушка не вышла замуж. Так и прожила все годы в одиночестве, затворницей, словно служила в монашеском ордене. Дядюшка предлагал ей довольно хорошие кандидатуры, которые могли бы составить стоящие партии, как он считал, но она и слышать не желала. Единственное, в чем дядюшке все же удалось убедить матушку, так это в том, что она по статусу должна вывозить меня в свет и принимать участие в королевских торжествах. Не давал ей забыть, что у нее есть обязательства, данные моему отцу». Я королевский наследник, а её затворничество могло плохо отразиться на моём будущем. Порой маменька из своей комнаты не выходила несколько дней кряду служанки носили ей пищу и вещи в апартаменты. На камине в её спальной комнате стоял портрет отца. Иной раз я подмечал, что она разговаривала с ним и молилась. Что вымаливала женщина умершего супруга, оставалось для меня тайной. А еще герцогиня писала ему письма. Думаю, чувствовала себя виноватой перед ним, если обрекла себя на затворническую жизнь. Только после ее кончины я прочитал все эти письма и почувствовал всю меру страдания этой женщины. Многое тогда прояснилось в моем сознании. Храм маменька посещала, но не каждое воскресенье. На территории Дворцовой площади находилась старенькая часовня. Так вот, герцогиня Уизли много лет ходила именно туда и доверяла свои откровения священнику. Он был близко знаком с отцом и считался его духовником. Святой отец всячески старался поддерживать вдову отца. Я же рос рядом с нянюшкой, был далек от дворцовой суеты, сплетен, склок, интриг. Мой ангел-хранитель оберегал меня. Няня мне много читала, занималась со мной науками и музыкой, Только в юношеском возрасте я случайно узнал, что моя нянюшка оказывается из знатной семьи и является нашей дальней родственницей, но не из прямого родства. Что произошло в её жизни, закрытая тема. Сколько я не расспрашивал матушку, дядюшку, разных персон из окружения короля, которые хорошо знали отца, ответа так и не дождался. Все упрямо молчали, словно вокруг меня существовал заговор. А когда стал взрослым, сам докопался до истины и узнал тайну семьи. Вот сейчас я перехожу к самой главной странице нашего рода. Не поверите, леди Камилла, оказалось, что моя матушка никогда не могла иметь детей. Король предлагал брату усыновить ребенка из приюта и признать его наследником, но отец и слышать об этом не желал и категорически отказывался. На очередное требование короля отец строго-настрого заявил брату. «Значит, не всем суждено иметь наследников. Всё в руках Всевышнего, не настаивай». А время шло. На одном из балов мой отец увидел юную особу, которую первый раз вывезли в свет барон и баронесса Крон. Как я позднее узнал, они были дедушкой и бабушкой юной леди. А спустя время мне стало известно, что именно они — воспитывали внучку. Та девушка произвела на моего батюшку незабываемое впечатление. Он пригласил ее на танец. Так они познакомились. Отец не на шутку влюбился. Грезил ею. И с того самого дня под любым предлогом брат короля навещал предмет своего обожания. Так, незаметно, начал за ней ухаживать. Часто навещал, выезжал на прогулки верхом. Ему было хорошо с ней. Она оказалась именно той, что была предначертана ему судьбой, и девушка отвечала ему взаимностью. У них случился головокружительный бурный роман, который они тщательно от всех скрывали. Отец, будучи честным человеком, готов был расстаться с матушкой и без промедления, но старший брат, его величество король, вмешался. Он был категорически против такого решения отца и не позволил брату жениться по любви. Между братьями тогда состоялся очень серьезный и нелицеприятный разговор. «Рамуаль, допомнись, ты своим поступком хочешь разрушить семейные узы, тем самым нанести урон нашей семье, я не допущу этого», — грозно заявил король. «Брат, я люблю ее. Вспомни, как меня женили. Отец приказал и даже не спросил, хочу ли я соединить свою судьбу с Альмой». Сущее наказание — жить с нелюбимой женщиной. Я искал любой повод, чтобы не отвечать на вопросы, сбежать из дома и не видеть ее, — ответил ему отец. «Ромуальд, твое возмущение не по адресу, и меня так женили. Мы дети монарших особ, у нас нет права выбора. Так было всегда и так будет, запомни это». Как ты не понимаешь. Моя родовая честь настаивает, чтобы я женился на любимой. Она носит под сердцем моего ребенка, которого я так долго ждал. Сделай для меня исключение. Умоляю тебя. Какая прекрасная новость, Румуальд. Пусть носит и рожает, а мы будем растить. И он, твой наследник, получит именно то воспитание, которое надолежит дать королевскому племяннику. «Ты не хуже меня, знаешь, исключений в королевском роду не бывает». «Что ты хочешь этим сказать?» «Твой сын или дочь матерью будут называть Альму, а любовница, если хочет, может стать няней наследника, будет жить при дворе и постоянно видеться с ребенком. Но своими родителями мальчик будет считать тебя и твою законную супругу, с которой ты венчался». «Но это ведь кощунство и несправедливо! Ты в своем уме! Моя любимая из аристократической семьи! Какая еще няня!» — закричал отец от возмущения. «Называй это как хочешь, иного нам не дано. Разговор окончен!» Резко, как отрубил, оборвал разговор король. На этом диалог братьев был завершён и к этой теме они больше не возвращались. Вот так и случилось. Отец рассказал возлюбленное о разговоре с братом, огласив его вердикт. Бедная девушка долго плакала, но выхода не было. Чтобы видеть своего ребенка и иметь возможность воспитывать его, она пошла на все лишения, на унижения, стала моей кормилицей и няней. А все те рассказы о жене отца, ее преданности и любви, о женщине, которую мне приходилось называть матушкой, оказались фальшью, хорошо продуманной игрой, не более того. Вот так его величество распорядился судьбами отца, его любимой и моей заодно. «Несчастная, как мне ее жаль! Из любви к вам она пожертвовала собой!» — вырвалась у леди Камиллы. «Вы правы, и я так подумал, когда узнал правду, а она и смирилась только ради того, чтобы постоянно видеть меня, сознательно закрыла глаза, терпя ущемление унижение и лишения». На всё была согласна. Позднее я сказал ей, что она зря всё это терпела. Надо было забрать меня и уехать, а няня даже не возмутилась. Почему? Не могу ответить на этот вопрос. Запомнил только её невозмутимый взгляд и спокойный ответ прозвучал в мой адрес. Сынок, за счастье растить тебя, обнимать, целовать, гладить по головке, когда ты засыпаешь всегда и везде находиться рядом с тобой, я была готова на всё. Поверь, не на такое пошла бы. А когда ты болел, ночами молилась о твоём спасении, выхаживала тебя. Разве женщина, которая не носила тебя под своим сердцем, может испытывать такие чувства? Нет, она не виновата. Её пожалеть надо, ибо не познала в жизни самого главного — радость материнства». Обделенная, поэтому такая безвольная Обозленная и жестокая А я счастлива тем, что у меня есть ты Продолжение твоего отца, моего любимого Я растила тебя, пестовала Ты часть меня Поэтому у меня всегда был и есть смысл продолжать жить А что осталось ей после смерти твоего отца? Ничего Холодные стены, наряды, балы Чужое окружение ни одной родной души Одна дворцовая суета-сует вперемешку со сплетнями, интригами и скандалами. Душа ее осталась холодной и пустой. Для чего тогда жить, не знаю. Нет, мой дорогой, я ни о чем не жалею. Я любила твоего отца больше собственной жизни, И он искренне любил меня. Я это знаю. Мы хотели соединить свои судьбы навсегда. Нам не позволили это сделать. Не получилось волею обстоятельств. Что поделаешь, твой отец — один из наследников монаршей семьи. Ни мы устанавливали эти несправедливые законы и ничем не подкрепленные правила. Пришлось подчиниться. Но у меня есть ты, и больше мне ничего не надо. Героическая женщина, тяжело вздохнув, произнесла леди Камилла и задумалась. «Я вам самого главного не сказал». «Неужели для женщины что-то может быть важнее материнства?» — спросила леди Камилла, находясь под сильным впечатлением истории рода сэра Уизли. «Согласен с вами. Для женщины огромную роль играет полноценная семья. Мне трудно судить, я представитель противоположного пола. Но со временем понял, что для женщины все же дети — самое главное. Как только я повзрослел, переехал в наш замок с нянюшкой, своей настоящей матушкой. Этот замок в молодые годы приобрел отец, но не успел перевести туда семью. После смерти герцога Рамуальда Уизли король уговорил герцогиню Альму остаться во дворце, пообещав ей свое покровительство. Возможно, он имел на нее какие-то виды, не знаю, меня это не интересовало. Закулисные интрижки не моя ипостась. К тому же тогда я был мальчиком. Мало и плохо понимал, что на самом деле происходит во дворце. Закулисные игры велись где-то там, вдали от меня. Повзрослев и познав истину, принял решение жить обособленно и, наконец, восстановить справедливость для той, которая привела меня на свет и вырастила. Хотел рассказать вам, что предрекла мне настоящая маменька в отношении моего будущего. — Она прорицательница? — заинтересованно спросила сводница. «Жизнь доказала, что да». «Как интересно, и что же она вам напророчила?» «Сэр Уизли, вы меня заинтриговали. Провоцируете мою заинтересованность в судьбе вашего рода?» «Вовсе нет. Когда я посетовал, что у матушки так неудачно сложилась судьба, имел в виду другое. Она ведь по-настоящему любила, но не смогла быть вместе с любимым». Вывод напросился сам собой. «Значит, и меня ожидает та же участь». На что прорицательница мне ответила. «Сынок, ты ошибаешься. Тебе, мой дорогой, волноваться не о чем. Ты встретишь на своем пути блистательную женщину редкого ума и красавицу. Она, как и ты, титулованная особа, носит аристократическую фамилию. Женщина, уважаемая в светском обществе, у которой чувство собственного достоинства — не пустой звук. Она ни от кого независима». Эта леди умеет отстаивать свою жизненную позицию и интересы. имея в виду, не так просто и легко склонить ее к более близким отношениям. Женщина держит дистанцию со всеми, с мужчинами в особенности. Тебе придется побороться за нее. Но она того стоит. И ты, помня о судьбе своего отца, не уступишь никому, любимую. Не остановишься ни перед чем. Будешь долго и упорно добиваться своего счастья. «Зовут ее?» Леди Кэмпбелл от напряжения приподнялась с кресла. «Не поверите, нянюшка назвала ваше имя. Я, как услышал, клянусь вам, думал, сознание потеряю. Наш разговор состоялся после того вещего сна, в котором я повстречался с сэром Сэмми и впервые услышал о вас. Должна сказать, ли вы меня, сэра Уизли, и немало. Простите. Мне необходимо было рассказать вам всё. Вы должны были узнать правду, чтобы поняли мои намерения искренние, чрезмерно серьёзные, продиктованы высоким чувством и самой судьбой. Я люблю вас, леди Камилла, и это правда. Хоть убейте, но не отступлюсь. Вы воплощение моей мечты. Молодой человек опустился на колено перед леди Камиллой. «Прошу вас, верьте мне и позвольте видеть вас. Всем сердцем люблю». Герцог держал руку леди Кэмпбелл в своей ладони, приложив к губам, затем к щеке. «Без вас я жить не буду. Зачем мне бессмысленное существование?» Одинокой женщине, не познавшей любви, мужского внимания и тепла, вдруг захотелось погладить его, прикоснувшись к ухоженной шевелюре. Но она одернула руку и не стала этого делать, испугавшись внезапных чувств. Собрала волю в кулак и спокойно сказала ему. «Сэр Уизли, поднимитесь с колен. Все, что вы сейчас рассказали, так неожиданно. Прошу вас, дайте мне время. Нужно все обдумать». Сводница не на шутку разволновалась. Он уныло поднялся и выпрямился. «Милая моя, я не тороплю вас». «Только скажите, что надежда есть, и я спокойно буду ждать». Она заглянула ему в глаза и поняла. Мужчина говорит искренне. «Повторяю свою просьбу. Дайте мне время спокойно все обдумать. Такие вопросы в одночасье не решаются. Я очень взволнована вашим рассказом и внезапным признанием. Мне бы хотелось остаться одной». Твердым голосом она дала понять мужчине, что ему лучше удалиться. Этот тон быстро отрезвил сэра Уизли. «Да-да, конечно, понимаю. Не смею больше задерживать вас и беспокоить. Скажите только, мы увидимся». «Да, только не могу сказать, когда. На сегодня все, я немало утомлена». но Он наклонился, поцеловал ей руку, откланялся и уехал.